Глава 23. Веяние гор и долин. Между тем, мистерс Гринау хозяйничала в Уэстморлендском замке и ухаживала за больною Кэт. Отношения между теткой и племянницей приняли за это время очень интимный характер. Кэт созналась тетке, что брат ее поступил с ней дурно, очень дурно, А тетушка с своей стороны не утаила от Кэт, что считает и капитана Бельфельда субъектом, достойным сострадания. «Так он позволил себе насилие в отношении тебя и сломал тебе руку?» — допрашивала миссис Гринау. Но в этом Кэт не хотел осознаться. «Что я себе руку сломала?» «Это был несчастный случай», — утверждала она. «Он ушел от меня, не зная об этом. Да и, наконец, если бы он мне обе руки переломал, то я еще могла бы ему простить это». Но не могла она ему простить своей собственной ошибки. Для него она сделала все, что могла, чтобы расстроить свадьбу Алисы с Джоном Грэем. Оказалось, что из-за Джорджа не стоило брать этот грех на душу. «Я бы все на свете отдала, чтобы свести их опять», — говорила Кэт. «Не беспокойся. Они и так сойдутся, если только любят друг друга», — утешала ее миссис Гринау. а «Ависа еще молода и, как говорят, до сих пор еще ничего не утвачивала из своей красоты». «По ее деньгах она не засидится в девках, даже если это совершенство из Кембрид Шейра не захочет ее снова взять». «Вы не знаете Алису, тетушка?» «Действительно не знаю. Но я знаю молодых девушек вообще и знаю молодых людей». «Вся эта глупая история с Джорджем ровно ничего не значит. Такой человек, как мистер Грей, не придаст ей никакой важности, особенно если Алиса сама ему обо всем скажет. И от того мнения, что девушке всякая глупость может сойти с лук, лишь бы она сама во всем созналась». Но другой предмет разговора был гораздо приятнее и тетушке, и племяннице. «Ты поймешь, душа моя», — говаривала мистис Гринау, «что за мужество для меня уж, если я, Вифуш, выйти в другой раз замуж, совсем иное дело, чем для тебя или для другой молодой девушки. Что касается любви, то она для меня более не существует с тех пор как мой бедный Гринау лежит в сывой земле». «Послушайте, капитан Бельфильд», — сказала я ему, — «Если бы вы годы провели у моих ног, то и тогда вы не дождались бы от меня невной страсти!» «Что же он отвечал на это?» «Как тебе сказать, что он отвечал? Как водится, он наговорил много вздору о моей красоте. Все эти мужчины, они на один покой. Мне кажется, будь женщина голбатая и об одном глазе, Они и то станут уверять ее, что она не хуже Веневы. Но, тетушка, вы сами знаете, что вы красивы и милая. Точно я не понимаю, отлично, в чем тут самая суть. Знаешь ли, что за причина, что за нашей сестрой воловчатся? Тут дело не в красоте и не в одних деньгах. Я знавала женщин, у которых того и другого было в волю, А между тем ни один мужчина не решался говорить им о любви. «А от чего От того, что они своей учёпованностью и недоступностью запугивали всякого поклонника. Ты ведь и сама немножко в этом ладе, и я всегда говорила тебе, что это не годится». «Увы, тётушка, я, кажется, уже слишком стара, чтобы исправиться». «Совсем нет». если только постараешься себя переделать. Денег у тебя теперь довольно. Собою ты тоже недугна, если только дашь себе твуд немножко принаедиться. Но, как я уже тебе сказала, тут дело не в деньгах и не в красоте. Есть такие женщины, от которых так и веет ховодом. Мужчины называют их Не вонь меня». Ну, конечно, чтобы подступиться к такой венфине, надо быть неистовым Олландо. Они как будто бы воображают, что самый благ непривычное дело. Точно на наврожденных детей впрямь находят где-нибудь под забовом. Эти венфины, по моему мнению, слишком перефаливают. С такими воззрениями, как ваша тетушка, очень удобно живется на свете. Мне этого-то и нужно». я во всем люблю удобство с какой встати отказывать себе во всем когда имеев вследство а одиночество что не говори привкуфное дело недаром поется в песне что кочергейщивцам друг без двушки не житье так то и женщинам и мужчинам друг без двушки не быте но может случиться что тем и другим будет плохое житье вместе «Это вовсе не так часто случается, как говорят, милая. Люди не сахал, от кипятку не растают. Я знаю, что если я пойду за Бельфельда, а, кажется, я на это вешусь, то мне с ним много будет хуапот. Он вечно будет конючить у меня денег, и, конечно, вы конючат более, чем следовало бы». Я ведь тоже не целомон и не цавица савуская. Он будет выкуивать слишком много сигал, а подчас может и пуншу лишнее хватить. Я знаю тоже, что он будет с девушками перемигиваться, если только найдутся такие дувы, которые ему позволят. Но, боже мой, тетушка! Если бы я была о нем такого дурного мнения, я ни за что бы на вашем месте не пошла за него замуж. Тем более... вы говорите, что даже не любите его. — Какая тут любовь, милая? Ее уже для меня не существует. Есть женщины, которые могут любить два ваза, но я не из таких. О, долго бы я дала, чтобы быть способной на втовичную любовь? Последние слова. Мистерс Гринау произнесла с какой-то печальной торжественностью, но тон этот она быстро переменила на другой. «Но видишь вы, милая, — продолжала она, — замужем гораздо удобнее живется, и к тому же, хотя за капитаном и водятся грешки, я знаю, что в конце концов я его все-таки прибиву к рукам». «Я, конечно, не буду ему мешать куить сигалы и пить пунш, отчего же человеку и не доставить себе удовольствие если только он не переступает при этом через известные гуаницы. Пускай себе живет и наслаждается да и, наконец, милая!» — заключила она, внезапно переходя в нежный тон. «Ведь он меня действительно любит. В этом я убивдена». Уж коли на то пошло... то и мистер Чисакер вас любит. «Беднявка Чизи! Я сама думала, что он меня любит, хотя и говорит все больше о деньгах. Я взяла себе за правило всегда думать лучше о людях. Но беда, видишь ли, в том, что в Чизи не было ни капли поэзии. Теперь я могу тебе это сказать, так как ты уж положительно решила, что не пойдешь за него замуж». «Это-то я положительно решила, тетушка». «Ну да, конечно, с завещанием твоего деда многое изменилось. И так как я тебе говорю, я люблю в них оттенок романтичности чуть-чуть, знаешь ли, чтобы от них веяло, как я выражаюсь, говами и двовинами. Конечно, в этом существенного значения нет. Это-то я хорошо знаю». на это, подобно искусственным цветам, схвашивает человека. Само собой, возумеется, одни говы и давины немного тебе дадут, если у тебя не будет хлеба и сыва. Но когда есть хлеб насушный, к чему желать большего? А благодаря моему милому Гринау...» Тут она привела в действие носовой платок. «Благодаря моему милому Гринау...» и Я никогда не буду нуждаться в насушенном хлебе. Конечно, я не так глупа, чтобы давать ему, то есть капитану-то, деньги в руки, но у меня их, слава богу, довольно и на нас двоих станет. Что хорошего — всем пользоваться одной». «Так вот как, тетушка, вы не на шутку решились выйти за него замуж и уплатить за него счет его прачки». «Помните, что вы мне говорили про него, когда я его увидела в первый раз?» «Как же помню!» «Ну что же из этого?» «Если ему нечем отдать долг плачке, то тем более мне причин заплатить за него. Да я, кажется, решусь за него выйти, то есть в том только случае, если он согласится на мои условия, а балансы не должны предлагать свои условия». Таким образом, между тетушкой и племянницей установились самые интимные отношения, и мистерс Гринао передала Кэт по секрету, что нет ничего невероятного, что капитан Бельфилд в одно прекрасное утро очутится в Уэст-Морленде. «Ведь не ли?» — спросила она. «Беды большой не будет, если мы предложим ему переночевать здесь ночки тви потому что, видишь ли, из Швепа слишком далеко ему будет ездить сюда с утренними визитами. Кэт не могла сказать, что видит в этом особенную беду, но перспектива иметь капитана Бельфельда своим гостем была ей не слишком-то по душе. «Впочем, может, статься он и не приедет», — оговорилась мистерс Гринау, — Плава, не знаю, откуда он достанет денег на эту поездку, так как он теперь в ссоре с мистером Чесаковым. Уж если нельзя избежать посещения капитана Бельфильда, так пускай его, по крайней мере, не приезжает, пока Алиса здесь, — так думала Кэт и решилась поверить это желание тетке. Но предупредить приезд нежеланного гостя — «Не было, по-видимому, никакой возможности». «Ей, богу, милая, не знаю, где он теперь», отвечала миссис Гринау. «К тому же я в жизнь свою не писала ему и не сумею начать». миссис Гринау клялась и божилась, что не думала приглашать его. Но в истинности этого уверения Кэт позволяла себе сомневаться. Алиса приехала, И дня два наши дамы провели очень приятно втроем. Кэт все еще носила руку на перевязи, но она могла уже выходить из дому и на зло докторскому запрещению делала дальние прогулки. Читатель догадается, что целью этих прогулок были горы. Не сговариваясь наперед, кузины отправлялись туда как бы по взаимному соглашению. «Вот здесь я упала». сказала Кэт, когда они достигли места бывшего свидетелем ее последнего разговора с братом. «Отсюда я его увидела в последний раз, когда он спустился в долину, поднявшись на ноги. Я долго глядела ему вслед, но он ни разу не обернулся. Знаешь ли, Алиса, мне кажется, что я его никогда более не увижу». «Разве ты думаешь...» что он намерен совсем разойтись с тобою. «Как тебе сказать, что я думаю? Мне казалось, что я его навеки теряю, как будто он навеки уходил от меня в иной мир. У меня было какое-то предчувствие, что я его никогда более не увижу». «Он тебе не писал с тех пор?» «Ни слова! Ты не забывай, что он не знал о случившемся со мною несчастье». «Я знаю, наверное, что он ни за что не напишет, и от меня он тоже не дождется письма. Если бы ему понадобились деньги, я бы послала ему, но писать бы не стала. Я боюсь, Кэт, что сколько ему не посылай денег, он никогда не удовольствуется. И я тоже того боюсь. Если бы ты знала, что я выстрадала, когда он заставил меня написать тебе это гнусное письмо». Но, конечно, я была кругом виновата. Мне не следовало ему поддаваться. «Я не нашла в твоем письме ничего предосудительного». «Не говори!» «То было подлое письмо. Вся эта история была подлая. Лучше бы ему было умереть с голоду. Лучше бы ему было отказаться от парламента и от всего остального, чем дотронуться до твоих денег». Моя вера в него и прежде уже начинала колебаться, но этот поступок окончательно восстановил меня против него. Тут только я поняла, что он не тот человек, за которого я принимала его и выдавала тебе. Мнение свое о нем я составила ней из твоих слов. Так, так, но я старалась расположить тебя в его пользу. Друг мой, Алиса... Обе мы много из-за него пострадали. Ты, быть может, еще больше, чем я, но ведь я тоже всем для него пожертвовала. Вся моя жизнь была отдана ему. Я была его рабою, исполняла во всем его волю». «Он заставлял меня делать такие вещи, которые были против моей совести, против которых все существо мое возмущалось, а между тем я не переставала боготворить его. Даже теперь, если бы он вернулся, я бы, кажется, простила ему». «Простить-то бы я, быть может, тоже простила ему, но дальше бы не могла идти». «Но он никогда не вернется». Никогда не попросит, даже не пожелает, чтобы мы простили его. У него нет сердца. Любовь к деньгам высушила его сердце, — заметила Алиса. А между тем, как нежен он умел быть порою, сколько ласки было в его словах и взглядах. Помнишь, каков он был с нами в Швейцарии? Помнишь балкон в Базеле и вечер, который мы там провели, глядя на Рейн?» «Да, помню. И я помню. И как еще помню? Все бы на свете я отдала Алиса, чтобы воротить эту поездку в Швейцарию. И если ты проклинаешь ее из-за меня...» «Да, из-за тебя. В моей участи она ничего не изменила. Все равно, осталась ли бы я в уэст или поехала за границу...» «Рано или поздно я должна же была узнать, что мой идол сделан не из золота, а из глины. Но ты-то за что подавлена под обломками разбитого идола?» «Я не подавлена, Кэт. Ты слишком горда, чтобы в этом сознаться. Если ты хочешь сказать, что я разошлась с мистером Грэем, то это случилось бы и без поездки за границу». полно так ли милая так кузины возвратились домой не промолвя почти во всю дорогу ни слова но по выходе из леса в виду мощеной аллеи которая вела к парадному подъезду замка их поразило неожиданное зрелище в некотором расстоянии от них стоял господин с сигарой в зубах и помахивая тросточкой смотрел на лес На нем была щегольская соломенная шляпа, куртка с медными пуговицами и белые панталоны. Хотя дело было в половине мая, но лето в Уэст-Морленде настает поздно, и господину этому, видимо, было не по себе в этом легком наряде. Он еще не успел заметить молодых девушек, которые остановились при входе в аллею, озадаченные его появлением. «Кто это такой?» шепотом спросила Алиса. «Капитан Бэйфильд», отвечала Кэт почти с отчаянием в голосе. «Как? Тетушкин капитан? Да, тетушкин капитан. Я этого недаром боялась. Скажи на милость, что нам теперь с ним делать? Погляди на него. Вот что у тетушки называется легким веянием горы-долин». Капитан докурил сигару, и бросил ее в кусты. При этом взгляд его упал на молодых девушек, и он испустил легкое восклицание. Он пошел к ним навстречу, махая своей маленькой соломенной шляпой, и приветствовал их. «Мисс Вавазор, честь имею кланяться, мисс Алиса Вавазор, если не ошибаюсь. Очаровательная мистерс Гринау поручила мне отыскать вас. Но лес по чести смотрел так неприветливо, что я не отважился в него заглянуть. И так, конечно, ни за что бы вас не нашел». Кэт протянула ему левую руку и представила его своей кузине. Он снова махнул своей шляпой, стараясь показать как можно больше развязности в своем обращении, но это ему почему-то не удавалось. Он был уже не тот Бельфильд, который победоносно состязался с мистером Чисакером на Ярмоутском песчаном прибрежье, хотя на нем была та же куртка и тот же жилет, и он еще вдобавок должен был теперь обладать приятной уверенностью, что ему на будущее время нечего будет заботиться о куске насущного хлеба. При всем том ему, видимо, было не по себе». Мужества его хватило на то, чтобы последовать в уэст за своей зазнобой, но лишь только он очутился на месте, оно изменило ему. Смущение его не ускользнуло от Кэт, которая лукаво решила про себя, что ничего не сделает, чтобы вывести его из неловкого положения. Свалив с плеч формальность представлений, она выразила ему свое удивление видеть его в этих краях. Я и сам никак не думал сюда попасть, — отвечал он, — ей-богу, не думал. Но в Норвии чем мне делать было нечего, положительно нечего. А ваша тетушка так часто говорила о красоте здешней местности, что я подумал, а съезжу-ка я туда. И по дороге позволил себе заехать к вам. У меня и в голове не было остаться на ночь, уверяю вас, мисс Вавазор, я был далек от подобной навязчивости, но мисс из была так добра, что предложила... «Мы живем в таком захолустье, капитан Бельфельд, что всегда оставляем своих гостей ночевать». «Да я-то на это и не думал рассчитывать, мисс! Ей-богу, не думал!» Бедняжка-капитан совершенно терялся. «Я наскоро уложил кое-что из платья в свой чемодан и отправился сам, хорошенько не зная, где окончится мое путешествие». «Во всяком случае, мы на нынешний день не пустим вас дальше». «Мистерс Гринау была так любезна, что просила меня остаться до субботы». Кэт закусила губы в минутном припадке досады. Ведь хозяйкой в доме была она, а не мистерс Гринау. Но она вспомнила, как добра была к ней тетка в Ярмауте и в Норвиче, и подавила в себе это чувство». «Нам будет очень приятно иметь вас своим гостем», — отвечала она. «Нас здесь собралось три женщины. Я боюсь, что вам с нами будет скучно. Скучать в вашем обществе. Помилуйте, возможно ли это!» «А что поделывает ваш друг мистер Чисакер?» «Ничего. Покорно благодарю. Он здоров». то есть, собственно говоря, за последнее время я его почти не видал. Мы с ним, ведь, вы знаете, немножко оповздорили. «Почем же мне знать это было, капитан Бельфильд?» «Я думал, что вы, может, статься как-нибудь слышали. Ему как будто показалось, что я перебиваю ему дорогу в известном отношении. Ха -ха -ха -ха. Впрочем, это я, барыш, не так только шучу». Молодые девушки вошли в дом, и капитан последовал за ними, Мистерс Гринау не оказалась ни в одной из комнат, в которых обыкновенно собиралось маленькое общество, и ее тоже появление ее поклонника лишило обычного ее самообладания, и она удалилась в свою комнату, находя более удобным, переговорить сначала с Кэт наедине. «Вы, конечно, уже успели повидаться с моей тетушкой?» спросила Кэт. «Как же, как же, я видел ее. Она-то и послала меня за вами». «И вы видели вашу комнату?» «Да, она была так добра, что показала мне ее. Прямиленькая комнатка, окна на фасад, ну и всевозможные удобства. Очень-очень вам благодарен». Бедняк, вероятно, сравнивал в эту минуту гостеприимство в авазорского замка с плохим приемом, встреченным им в Ойлимиде. «Я недолго буду надоедать вам, мисс Вавазор, не дольше каких-нибудь суток, но мне так хотелось снова увидеть вашу тетушку, и вас тоже по чести!» «Полноте, капитан Бельфильд, знаем мы, для кого вы приехали». Он сконфузился, не дать не взять, как молодая девушка, которой и приятно-то, и неловко, когда ее подразнивают ее возлюбленным». Молодые девушки оставили его одного и отправились в свои комнаты «Я сейчас же пойду к тетушке и дознаюсь от нее, что нам с ним делать», — сказала Кэт «Она, кажется, собирается за него замуж?» «Да, собирается, и уж если на то пошло, то чем скорее выйдет, тем лучше» «Я знала, что это так будет» но надеялась, что эта чаша минует нас, пока ты будешь здесь. Мне просто совестно перед тобою, что ты должна быть свидетельницей всего этого». Кэт отважно постучалась в дверь теткиной комнаты, и та отворила ее с многозначительной улыбкой. «Я дожидалась тебя», — проговорила миссис Гринау. «Вот я и пришла, тетушка, и чтобы приступить прямо к делу, Вот и капитан Бельфилд приехал и сидит в настоящую минуту в гостиной, бестолковый человек. Я же ему сказала, чтобы он убивался куда-нибудь гулять и не показывал суда обеда. Меня возбивает охота отослать его опять в шеп. Не делайте этого, тётушка. Это было бы недостатком гостеприимства. Но кто же ему велит быть таким дуваком? ты конечно поймешь милая я что все это случилось помимо моего желания но скажите тетушка вы не на шутку собираетесь за него замуж да кэт уж есть и говорить правду я кажется не на шутку уившилась от чегого же мне и не выйти за него жить так одной куда не весело. а он сколько я на него посмотрю плава не такой давно фе вовек «Я ничего против него и не говорю. Если я предложила вам этот вопрос, то потому что, если это действительно так, то вам не приходится высылать его из дома?» «Ты думаешь, а между тем я могла бы, стоило бы мне в слово сказать. И если ты желаешь, я тебе сейчас докажу это. Ай-яй-яй-яй, тетушка! И вам не стыдно будет так поступить с человеком, от которого веет горами и долинами?» «Смейся, смейся, милая, меня от этого не убудет. Стоило мне захотеть, и Чесакер был бы моим мужем, и я могла бы держать свой экипаж, но и долины помешали этому. Да тут же, быть может, замешалось немножко и желание помочь бедняку, которого некому пригветь». Говоря это, мистер Сгвинау поднесла платок к глазам, и осушила навернувшуюся на них влагу. Слезы у мистерис Гринау были всегда наготове, но на этот раз Кэт посмотрела на них почти с уважением. «Будьте уверены, тетушка, что я от души желаю вам счастья. И если он сделает меня несчастной, то он же за это и поплатится». И миссис Гринау, отдав дань своей слезливости, тряхнула головой с решительным видом. За обедом всем было как-то не по себе. Угрюмая ли местность Вавазора так действовала на капитана, или же открывавшаяся перед ним радужная перспектива, только он вел себя как за обедом, так и после обеда с изумительной скромностью и вовсе не походил на того капитана, который председательствовал на пикнике мистерис Гринау. Оставшись после обеда один, он выпил всего только два стакана Портвейна и поспешил присоединиться к дамам, которые гуляли в саду. Когда же Кэт предложила ему закурить сигару, то он наотрез отказался. На следующее утро миссис Гринау снова стала сама собою, но капитан Бельфилд все еще не мог оправиться от своего смущения, после завтрака он сидел как на уголльях в гостиной и положительно не знал что отвечать когда миссис гринау спросила у него как он думает распорядиться своим временем до обеда мне кажется всего лучше будет пойти прогуляться проговорил он и если молодым хозяйкам угодно если вы говорите по моих племянниц — отвечала миссис Гринау, — то они, кажется, обе заняты. Но если я не с Рифком встава, чтоб... Капитан поспешил уверить ее, что она как раз в самой паре и что он лучшего товарища себе для прогулки и не желает. Затем он пустился в длинное объяснение, имевшее целью поправить неловкость употребленного им выражения, и все три дамы от души посмеялись над ним. «Ну да будет вам извиняться, капитан!» — перебила его миссис Гринау. «Вешено! Мы с вами отправимся гулять, а молодежь оставим в покое. Пойдемте!» И они пустились в путь. Не в горы, которые были любимой прогулкой у Кэт, а по Шепской дороге. Шли они шажком, не торопясь, как и приличествовало людям их лет, Капитан предложил было своей спутнице опираться на его руку, но она отказалась, и они прошли несколько шагов молча. «Так как же, капитан Бэльфильд?» — заговорила мистер Гринау первая, и по тону ее голоса он тотчас же угадал, что она скажет что-то необычайное. «Так как же, капитан Бэльфильд? Воздобуется мне в Толии...» «Как вы думаете?» «Арамелла, вы сделаете меня счастливейшим человеком в мире!» «Это-то все пустяки!» «Она сказала бы, это все горы и долины, но он бы ее не понял!» «Не верите? Даю вам честное слово!» «Во всяком случае, надеюсь, что я сделаю вас порядочным человеком!» «О, да, конечно! Это и мое твердое намерение!» Вот то-то и надо, чтобы вы сами этого захотели. Я, конечно, делаю великую глупость. Ах, нет, не говорите этого. Если я этого не буду говорить, то скажут другие. Счастье вам, что я не слишком-то обращаю внимание на то, что скажут. Конечно, счастье. Я вполне сознаю, что мне везет счастье. Еще когда я вас увидел в первый раз, я подумал, видно, я родился под счастливую звездою, что повстречался с такой женщиной. Ха, -ха, -ха, ха Тогда, конечно, я думал только о вашей красоте. И полноте. подите вы с вашей лестью. Не верите. Честное слово. Послушайте, Арабелла, так как мы с вами теперь нареченные муж и жена, то можно и... Говоря это, он подошел к ней очень близко, и к нему, по-видимому, возвратилась часть его прежней храбрости, но она не позволила ему даже прикоснуться к ее талье рукою. «На большой-то дороге?» — воскликнула она. «Это что за девность и за глупость?» «Ну, право! Позвольте хоть один разок!» «Капитан Бельфильд!» я увела вас сюда вовсе не для этого глупого не вничья а чтобы поговорить с вами о деле если мы с вами как вы говорите навечаная муж и жена то нам надо прежде всего условиться в каком положении мы будем стоять относительно друг друга мне сдается что собственные ваши средства небольшие — Да, мистер Сгренау, большого достатка у меня нет. — Есть у вас какое-нибудь состояние? Капитан хранил нерешительное молчание и ковырял землю своей тросточкой. — Послушайте, капитан Бельфельд, уж лучше говорите всю правду, так мы скорее договоримся до дела Но капитан все еще колебался и безмолствовал «Должны же вы чем-нибудь жить!» — подсказала вдова. Тут капитан нарушил молчание и, слово за слово, рассказал ей всю свою подноготную. Оказалось, что у него есть замужняя сестра, которая дает ему погинея в неделю. Кроме же этого у него ничего нет. Он был принужден продать свой чин в армии, и деньги, полученные им, пошли на уплату долгов. Но в настоящую минуту он снова был кругом в долгу. Мистеру Чисакеру он был должен 90 фунтов. Кроме того, он был должен 32 фунта портнову в Ярмоуте и 17 фунтов за квартиру в Норвиче. В настоящую минуту у него в кармане было без малого 30 шиллингов. Ярмоутский портной снабдил его тремя фунтами, чтобы дать ему возможность ездить в Уэстморленд и устроить женитьбу, которая позволила бы ему расквитаться с долгами. В продолжение этого допроса миссис Гринау успела таки многое от него выпытать и, довольное сознанием, что узнала, если не все, то приблизительно все, простила ему все его грешки. но ну, теперь вы позволите мне себя поцеловать?» «Всего разок только поцеловать!» — воскликнул капитан, чувствовавший себя наверху блаженства. с, -с — остановила его вдовушка. «Вон экипаж какой-то едет по дороге и прямо к нам!»